«Благодарю», — сказала Наталья, понимая, что нельзя продолжать разговор с торговцем слишком долго, ведь их могли заметить. «Скажи Гаврила, что меня не будет в золотом осетре неделю или две. Увидимся в июле». Проследив за тем, как парень, водрузив корзину на велосипед, двинулся по улице, она облегченно вздохнула. Теперь не надо беспокоиться о встрече с Гаврилой. А когда они увидятся вновь, она будет чувствовать себя гораздо лучше, если, конечно, белградские газеты ничего не напечатают о поездке ее семьи в Боснию. Вечером, накануне отъезда в Сараево, Наталья постучалась в кабинет отца. «Мне надо поговорить с тобой, папа», — сказала она, входя. Он отложил ручку и мягко спросил. — А завтрашнем дне? Наталья кивнула и села в кожаное кресло напротив его письменного стола. — Я не понимаю, почему ты должен выражать почтение этому людоеду, эрцгерцогу Францу Фердинанду? Алексей подавил улыбку. — Франц Фердинанд не людоед, Наталья. Из всех Габсбургов он придерживается необычайно радикальных взглядов. Алексей говорил с Натальей о политике не так часто, как с Катериной, и поэтому старался сейчас выражать свои мысли как можно проще. Когда Фердинанд станет императором, он намерен предпринять решительные шаги, чтобы смягчить недовольство славян Австро-Венгрии. Как же ему удастся это сделать? Славяне не хотят жить в ненавистной Габспурской империи. Они хотят... Он собирается создать для них отдельное государство. Наталья смотрела на отца, ничего не понимая. Вместо двух государств в империи, австрийского и венгерского, будет три. Австрийское, венгерское и славянское. Власть будет поделена поровну между тремя государствами. При этом у них будет единая внешняя политика, вооруженные силы и экономика. Это будет очень похоже на государственное устройство американских Соединенных Штатов, где теперь до Натальи дошло, и она поняла, какие последствия возможны. Но это же ужасно. Прошептала она с трудом, веря в то, что говорил отец. «Почему? Не будет никаких оснований для недовольства. Получив свободу, славяне будут спокойно жить под правлением Габсбургов и не захотят отделяться от империи». Глаза Натальи потемнели и расширились от ужаса. «Они не станут стремиться объединиться с Сербией, в единое государство южных славян. «Именно так», — сказал Алексей, довольный тем, как быстро дочь схватывает суть вещей. «Больше не будет разговоров о войне ради освобождения, потому что Франц Фердинанд сам предоставит славянам свободу». «Очность того, что говорил отец, вызвала у Натальи головокружение». «Но если планы Франца Фердинанда сбудутся, никогда не будет Югославии, никогда не будет королевства южных славян со столицей в Белграде во главе с королем Сандро!» — воскликнула она, вставая. Алексей резко вскинул брови. Поскольку он не имел обыкновения говорить с Натальей о политике, ему трудно было представить, какой националистка она стала. «Экстремисты мечтают о Великой Конфедерации, объединяющей разбросанные остатки южных славян независимо от вероисповедания, но все это не избыточные мечты, дорогая», — сказал он как можно мягче. «Ты не прав, папа», — упрямо возразила Наталья. «Просто этого будет гораздо труднее достичь, если Франц Фердинанд станет императором». Но, я надеюсь, этого никогда не произойдет. Лицо Алексия исказилось. Наталья имела в виду, что эрцгерцог умрет своей естественной смертью, однако были люди, которые думали иначе и планировали устранить Франца Фердинанда до того, как тот станет императором. Спокойной ночи, милая. — устало сказал Алексей, надеясь, что боснийский губернатор сделал все, как ему он советовал и привел службу безопасности в полную готовность. «Не забудь, что мы уезжаем завтра утром, и надо встать пораньше». Наталья долго не могла уснуть. Чем больше она думала о предполагаемых реформах эрцгерцога Франца Фердинанда, тем ужаснее они и казались. Что, если идея об австро-венгро-славянской федерации понравится сербам? Что будет тогда? Конец Сербии как независимого королевства. В нескольких шагах от нее Катерина тоже не спала, лежа в темноте. Тулян больше не появлялся в их доме, Не было его и во дворце на традиционном недельном чаепитии. Как бы она того не хотела, но ей в голову закрались подозрения. Если Джулиан намеревался сделать ей предложение во время летнего бала, неужели он не нашел больше возможности ее увидеть? Времени у него было достаточно. Но надежда все-таки взяла верх над ее сомнениями. Когда же он... Мог встретиться с ней наедине. Не было ни приемов, на которые они оба были бы приглашены, ни торжественных церемоний при дворе. С мыслью о том, что ей вовсе не хочется покидать Белград, на этой неделе Катерина закрыла глаза, безуспешно пытаясь уснуть. — Мы остановимся в отеле «Босна». — лице, сказал Алексей своей семье, — в то время, как их поезд мчался на запад. — Это небольшой курортный городок, недалеко от Сараева. Там мы познакомимся с эрцгерцогом и герцогиней. Завтра и послезавтра я встречусь с советниками кронпринца, пока тот будет на военных маневрах, а в ваши обязанности входит сопровождать герцогиню во время посещения ею больниц и приютов для сирот. — Я... Тоже хотела бы побывать на маневрах, — мрачно сказал Наталья.